Итак наступил день, когда этот ангел был допущен в тот рай, о котором он так долго мечтал. миссис Бейки в загородном доме Милорда Стайн.сё залито свет, все полно сказочного великолепия. Я знал одного джентльмена, который уверял меня и при том не раз, что только Милорд Стайн умеет устраивать такие изысканные такие удивительные вечера. Только в его доме подаётся лучшее в Англии вино, и только в его гостиных можно встретить такое изысканное общество. Не правда ли нам с вами весьма любопытно было бы присутствовать там? Хотя, боюсь, что мы несколько опоздали. карету миссис Кроули! Я напишу в Версаль о ваших талантах, Мада. Его Величество очень любит такие импровизации. И он будет счастлив принять вас у себя. Да. Милые миссис Кроули, да. вы были совершенно неподражаемы. Позвольте вас поблагодарить. Этот вечер был вашим триумфом. Да. Особенно да. прелестна была эта последняя часть шарады. И как да. тонкая, и остроумная. Да. Но почему вы покидаете да. нас так рано? Да. Ночь только начинает. Мы да. да. просим вас. Да. Останьте. Да. А, а я не могу, господа, я очень устала. Ах, какая досадная. Родот, я разрешаю вам, мой милый, остаться, закончить вашу партию и картель. Я пришлю за вами карету через час. Вы мне разрешите, полковник, проводить вашу прелестную супругу, помочь ей сесть в карету. Сделайте одолжение, Милорд. Благодарю. Прощайте, господа. Прощайте. Вернёмся. Погоди, такой прекрасный вечер. Не люблю эти почтенные дома. Скучища. Почему? Я с тобой не согласен. Вечера его светлости, милорда Стайн, отличаются чем-то неуловимым. И потом, твоя жена сегодня имела огромный успех. А почему она так рано уехала? Не знаю, должно быть, так надо. Чудесный вечер. Странно, что только теперь, когда я уже старею, стал находить прелесть в звездах, каштанах, луне. К Родану приближаются шериф и полицейские. Простите, полковник. Настрой сопротивление бесполезно. А, понимаю. Сколько надо платить? Пустяки. 160 фунтов 6 шиллингов. И это все? Остальное, как только вы вернетесь домой, при условии дать в этом расписку. «Милый Лоренс, одолжите мне сто фунтов, семьдесят у меня есть».